Ответ Думы, несомненно, показывал, что депутаты стремятся присвоить себе права, подобные правам учредительного собрания Франции, либо парламентом конституционной монархии. Властям надо было что-то делать. Совет министров долго спорит о тексте декларации. Одни требуют решительных мер, другие предупреждают, что не следует вмешиваться в диалог Думы и царя. «Не следует провоцировать опасный и бесплодный конфликт с Думой, а нужно представить на ее рассмотрение как можно больше законопроектов, чтобы занять ее делом». За мирный разговор были только двое – Столыпин и Извольский, министр иностранных дел. Остальные – за грозную декларацию. В результате гаремыкин высокомерно и презрительным тоном огласил в Таврическом дворце ответ – Высказанные думой пожелания частью выходят за пределы ее компетенций, частью не разделяются правительством, а аграрная реформа, основанная на принудительном отчуждении частноладельческих земель, является безусловно недопустимой. Все и с ней ясного. Дума не стала терпеть, Ее охватило негодование, вылившееся в полное недоверие министерству и пожелание немедленного выхода его в отставку и замены министерством, пользующимся доверием народных представителей. Если бы дело было во Франции, правительство ушло бы. Но министры выслушали чуть ли не единогласно принятую резолюцию и остались на месте. Однако кто-то из них должен был уйти. В свое время Бисмарк разрубил подобный узел, отправив по домам непокорных депутатов. Правда, Горемыкину пришлось бы отправить почти полный состав Думы. Председатель Совета Министров не отправлял депутатов, не распускал Думы, не искал пути к взаимопониманию. Он отвернулся от Таврического дворца, как будто там никого не было. Этот шаг был необычен. Глава правительства решил игнорировать Думу и публично заявил, что рассматривает ее как собрание беспокойных людей, действия которых не имеют никакого значения и даже не будет разговаривать с ними. Это был бойкот. Твердокаменный Иван Логинович гаремыкин так больше и не почтил Думу посещением. Министры посещали, но не выступали, а то посылали своих заместителей. Ход русской государственной жизни замер. Дума чувствовала свое бессилие. К ней обращались с жалобами, она обращалась к министрам, министры не обращали внимания. Тогда Дума попыталась действовать по-иному. Возбудила вопрос об отмене смертной казни. Правительство выждало ровно месячный срок, даваемый ему на ответ, и отвергло эту инициативу. Противостояние становилось все более тяжелым, бесплодным. Рано или поздно оно должно было разрешиться кризисом и роспуском Думы. Почвой для этого должен был бесспорно послужить аграрный вопрос. Споры о земле шли в Думе непрерывно. Результата не было. Крестьянская Россия с возрастающим недовольством наблюдала за Таврическим дворцом. А правительство по-прежнему тянуло время. Дума выдвинула несколько аграрных законопроектов. Все на принципе принудительной экспроприации земель у крупных собственников. Один из проектов, названный проектом «104», провозглашал национализацию всех земель государства с тем, чтобы распоряжение ими находилось в ведении местного самоуправления. Не кажется ли это нам знакомым? Или такое предложение? уничтожить всякую собственность на землю и объявить ее общественным достоянием, которым имеет право пользоваться каждый гражданин в размере, который он может обработать личным трудом. И это знакомо. А что правительство? Надо отвечать. Отвечал министр земледелия Стишинский и обещал расширить операции крестьянского банка и развить переселение в Сибирь, Достаточно туманно обещал. В итоге новое раздражение общества. Успокоить общество взялся председатель Совета Министров, и поскольку Думу он игнорировал, то напечатал в петербургской газете официальное сообщение по аграрному вопросу. Правительство не принимало принудительное отчуждение земли. Такое обращение, минуя Думу, конечно, было вызовом депутатам. И тогда Дума решает принять вызов, выпустить свое обращение к стране по земельному вопросу. В